Григорий Остер. Вредные советы. Нет приятнее занятия, чем в носу поковырять. Всем ужасно интересно, что там спрятано внутри, а кому смотреть противно, тот пускай и не глядит. Мы же в нос к нему не лезем, пусть и он не пристает. Если вас поймала мама за любимым делом вашим, например, за рисованием в коридоре на обоях. Объясните ей, что это ваш сюрприз к 8 марта. Называется картина «Милой мамочки портрет». Никогда вопросов глупых сам себе не задавай. они то еще глупее ты найдешь на них ответ. Если глупые вопросы появились в голове, задавай их сразу взрослым. Пусть у них трещат мозги. Родился девочкой? Терпи. Подножки – И толчки и подставляй косички всем кто дернуть их не прочь зато когда-нибудь потом покажешь кукиш им и скажешь фигушки за вас я замуж не пойду если вы по коридору мчитесь на велосипеде а навстречу вам из ванной вышел папа погулять не сворачивайте в кухню в кухне твердый холодильник тормозите лучше в папу папа мягкий он простит. Бейте палками лягушек, это очень интересно, отрывайте крылья мухом, пусть побегают пешком, тренируйтесь ежедневно и наступит день счастливый, вас в какое-нибудь царство примут главным палачом. Девчонок надо никогда нигде не замечать и не давать прохода им нигде и никогда. Им надо ножки подставлять, пугать из-за угла, чтобы сразу поняли они, до них вам дело нет. Девчонку встретил, быстро ей показывай язык, пускай не думает она, что ты в нее влюблен. Если вы собрались другу рассказать свою беду, брать за пуговицу друга бесполезно. Убежит и на память вам оставит эту пуговицу друг. Лучше дать ему подножку, на пол бросить, сверху сесть и тогда уже подробно рассказать свою беду. Если ты пришел к знакомым, не здоровайся ни с кем. Слов «пожалуйста», «спасибо» никому не говори. Отвернись и на вопросы не на чьи не отвечай. И тогда никто не скажет про тебя, что ты болтун. Если что-нибудь случилось, и никто не виноват, не ходи туда, иначе виноватым будешь ты. Спрячься где-нибудь в сторонке, а потом иди домой. И про то, что видел это, никому не говори. Если не купили вам пирожное, и в кино с собой не взяли вечером, нужно на родителей обидеться и уйти без шапки в ночь холодную. Но не просто так бродить по улицам, а в дремучий темный лес отправиться. Там вам сразу волк голодный встретится, и, конечно, быстро он вас скушает. Вот тогда узнают папа с мамою, закричат, заплачут и забегают, и помчатся покупать пирожные, и в кино с собой возьмут вас вечером. Есть верное средство понравится взрослым. С утра начинайте орать и сорить, подслушивать, хныкать, по дому носиться, легаться и клянчить подарки у всех, хамите, хитрите, дразните и врите, а к вечеру вдруг перестаньте на час. И сразу с улыбкой растроганной глядя все взрослые вас по головке погладят и скажут, что вы замечательный мальчик и нету ребенка приятнее вас. Если ты пришел на елку, свой подарок требуй сразу. Догляди, чтобы не конфеты не зажилил Дед Мороз. И не вздумай беззаботно приносить домой остатки. Как наскочут папа с мамой, половину отберут. Если ждет вас наказание за плохое поведение, например, за то, что в ванной вы свою купали кошку, не спросивши разрешения ни у кошки, ни у мамы, предложить могу вам способ, как спастись от наказания. Головою в пол стучите, бейте в грудь себя руками и рыдайте, и кричите, ах, зачем я мучил кошку, я достоин страшной кары, мой позор лишь смерти скупит, не пройдет и полминуты, как рыдая вместе с вами, вас простят, и чтобы утешить, побегут за сладким тортом, и тогда спокойно кошку вы за хвост ведите в ванну, ведь наябедничать кошка не сумеет никогда. Возьми густой вишневый сок и белый мамин плащ. Лей аккуратно сок на плащ, появится пятно. Теперь, чтобы не было пятна на мамином плаще, плащ надо сунуть целиком в густой вишневый сок. Возьми вишневый мамин плащ и кружку молока, лей аккуратно молоко, появится пятно. Теперь, чтобы не было пятна на мамином плаще, плащ нужно сунуть целиком в кастрюлю с молоком. Возьми густой вишневый сок и белый мамин плащ. Лей аккуратно. Если вы окно разбили, не спешите признаваться. Погодите, не начнется ли вдруг гражданская война? Артиллерия ударит, стекла вылетят повсюду, и никто ругать не станет за разбитое стекло. Бей друзей без передышки. Каждый день по полчаса, и твоя мускулатура станет крепче кирпича. А могучими руками ты, когда придут враги, сможешь в трудную минуту защитить своих друзей.